Глава четырнадцатая Лали, после визита Стефана я пребывала в странном состоянии. С одной стороны, он ясно сказал, что не собирается вмешиваться в наши дела, пока мы не стоим у него на пути. С другой, он оставался главой общества чистой силы, а значит, нашим врагом. Но, несмотря на это, мне всё равно казалось, что Стефан может быть нашим союзником. Надо только найти к нему подход. Как? Как его найти? И еще мне хотелось видеть его снова. Это странное желание возникло будто из воздуха. Умом ведь понимала, насколько опасен белый лев. Но что такое ум, когда за дело берется сердце? И я стояла у окна, глядя на залитый светом Инга и Форра Тасет, а мысли снова и снова возвращались к Стефану. Намекнуть Джеффри, чтобы пригласил его на свой праздник. Мне буквально накануне доставили платье, в котором я собиралась пойти на годовщину свадьбы Джеффа и Хайди. Оно было бледно-желтым, будто сотканным из солнечных лучиков. На подоле распускались цветы, а лиф украшала тонкая белая органза. Она создавала иллюзию переливов света, и само платье казалось легким и воздушным. Шпильки тоже были украшены крупными жёлтыми хризантемами. Голова станет похожа на клумбу. Глядишь, лев решит, что цветочки — это невкусно, и убежит. Да уж. Тед и тот не показывался. Он изначально был против моего общения со Стефаном, а сейчас и подавно. И ведь он прав. Но я интуитивно чувствовала, что на этом... История с главой общества «Чистые силы» совсем не окончена. А если так, что мне делать дальше? Или просто положиться на волю случая? Нет, я так не привыкла. Раздался звонок телефона. Ответил Ник. Позвал Теда. Я не слышала, о чём был разговор. Только десять минут спустя Тед вошёл в мою гостиную. «Мне надо ненадолго уехать». На ходу выпалил он. «Что-то случилось?» Сердце пропустило удар. «Да, то есть нет. Приехали жены и Ариет. Хочу с ними увидеться». «Возьми меня с собой». Я столько раз слышала эти имена, но ни разу не видела их обладателей. Лишь знала, что благодаря этим людям нам удалось спасти десятки жизней. «Лиса на территории посольства никто не заметит», — нахмурился Тед. «А вот тебя приметят сразу». «Я воспользуюсь отводом глаз. Пожалуйста». «Что же ты им ночью не воспользовалась, когда лев решил тебя сожрать?» Друг выразительно поморщился. «Не говорить ведь ему, что попыталась, но не смогла. Стефан все равно меня увидел, а может, унюхал. Все-таки обоняние в животной ипостаси отличается от человеческого. Ты от не раз об этом говорил». «Ладно, идем, только быстро», — смилостивился мой непреклонный друг. Я собиралась со скоростью молнии. Сама села за панель управления автомобиля, а Тед, как всегда, предпочел сразу же принять облик Лиса и слился с сидением. Никому не стоит знать, что у меня на двух Айтере больше. Где находится посольство Ивасона, я прекрасно знала. Это было не так уж далеко от нашего дома. Но, конечно, подъехать с размахом не вышло. Тед прав. Пока не стоит, чтобы нас часто видели в странных местах. Я занимаюсь салонами красоты, а не политикой. И, кстати, последнюю неделю не появляюсь на работе. Пора исправляться. А пока я призвала магию и представила, как она окутывает тело. Главное, чтобы ворота были открыты. Или какая-нибудь калитка. Лис трусил у моих ног. Сегодня удача нам благоволила. Ворота оказались распахнуты. Из автомобилей в два больших особняка переносили коробки с вещами нового посла и его спутников. И никто не обратил внимания на две тени, скользнувшие к правому зданию. «Почему именно к нему?» Я не спрашивала, а Тед не ошибался. Я спокойно вошла в большую гостиную. Здесь было светло и уютно. Видно, что к приезду гостей готовились. Оставалось надеяться, что здесь нет посторонних лиц. «Вы кто?» Я сделала шаг назад, а невысокий парнишка с пристальным взглядом серых глаз замер передо мной. Он был лишь немногим выше меня, а смотрел сверху вниз. «Здравствуй, Макс!» Тед принял свой человеческий облик, и парнишка отшатнулся. «И почему я не удивлен?» Сказал уже не так враждебно, а я присматривалась к его странной прическе. В Тоссете были в моде короткие мужские стрижки. «В сони я знала длинные, а у парня тёмные волосы почти полностью закрывали левый глаз и щеку. «Это Макс», — представил парня Тед. «Бывший Айтере Хайди Эолайт». Парень сразу нахмурился, будто ему не нравилась такая рекомендация. «А это моя Эльтере Лали. Где Жен Оред? «На втором этаже разбирают коробки». Не слишком-то дружелюбно ответил парень. «Одни? Да. Ждите здесь». «Я позову». И скрылся с глаз. «Странный он», — сказала я Теду. «После общения с Хайди, все Айтеры странные». Он легко пожал плечами. «Не обращай внимания». «Правда, я до сих пор не понимаю, зачем Эжен помог Максу перебраться в Эвасон. Он очень скользкий тип, но Эжену виднее, наверное». «В последнее время Эльтере Макса была мачеха Эжена, так что он свой». «Я запуталась». Но, кажется, мы вызывали больше опасений у Макса, чем он у нас, поэтому не стоило беспокоить парнишку. «А что у него со щекой?» — спросила я. Хайди приложила силой. «Остался ожог», — ответил Тед, и Макса стало жаль. Всё-таки зря Джефф вообще связался с этой гадиной. Но иногда кузен становился и вовсе непробиваемым. А по лестнице уже спускалась довольно примечательная пара. Девушка явно была из Тасета. Тёмные волосы, карие глаза, только платье по моде Ивасона. Достаточно узкое, без пышных оборок. А вот парень точно родился не здесь. Об этом кричала внешность. Сначала мне показалось, что у него белые волосы. Но потом вдруг поняла. Седые, как снег. Волосы опускались ниже плечи и были заплетены в косицу. Её украшали бусины. Деревянные и драгоценные. Я знала, что в Эвасоне каждая из них — показатель определенного статуса, и по бусинкам можно прочитать о человеке все. «Здравствуй, Тед!» Юноша приятно улыбнулся и протянул руку моему другу. «Здравствуй, Жан!» Тот пожал худощавую ладонь. «Привет, Ариет. Это Лали, моя Эльтере!» «Простите, что пришла без приглашения». сказала я. Но очень хотелось познакомиться лично. Я много о вас слышала. А о вас Тет упоминал пару раз? Улыбнулась Ари и вдруг стала очень похожа на Стефа. Учитывая его скрытность, тоже можно сказать, что мы много о вас слышали. Давайте на «ты», отмахнулась я. С удовольствием. Эта пара решительно мне нравилась. Ари была очень яркой, а её супруг безумно обаятельным, несмотря на то, что мы едва успели обменяться приветствиями. «Мы собирались ужинать. Присоединитесь к нам», — предложил он. «Пожалуй, да», — ответил Тед. «Отлично. Тогда я попрошу поставить еще два прибора». Засуетилась Ариет и умчалась, а мы пока присели в кресло в гостиной. «И как тебе возвращение в тасет спросил Тед Жена. «Сложно». Тот на миг помрачнел. «Но необходимо». Я приехал не просто так. Я это уже понял. Что планирует Эвасон? Разобраться с Тассетом раз и навсегда. Эжен внимательно посмотрел на Теда, и его красивые голубые глаза на миг стали ледяными. Но для этого нужны весомые доводы, доказательства. И Тассет так и не смог внятно ответить, кто стоит за гибелью моего предшественника. К нам выслали какую-то банду головорезов, но и ребенку, понятно». что они могли быть лишь исполнителями, если вообще были. «Увы, я тоже не могу ответить на твой вопрос. Мы искали, но убийцы не оставили следов». «Неудивительно». «Вспомни Кея. Он обращался в насекомое, один укус которого смертелен». Я вздрогнула, а Тед лишь кивнул. «Как он там? Жив?» — спросил он спокойно. «Значит, неведомый Кей тоже в Эвасоне». «Насколько мне известно, у него всё в порядке», — ответила Жен. я даже ездила к нему на свадьбу. «Я смотрю, Дея сдружилась со всеми Айтеры, до которых могла дотянуться». Глаза Теда смеялись, но голос звучал привычно ровно и спокойно. «А то!» — улыбнулся Ижен. «Представляй, что об этом думает её муж. Уверен, дракон в ярости». «Не в ярости, но порыкивает временами». когда ему кажется, что на его сокровище кто-то имеет виды. Как раз вернулась Ариет. «Ужин готов», — сказала она. «Прошу к столу». В особняке оказалась довольно уютная столовая. В светло-бежевых тонах, очень светлая и какая-то домашняя. Нас уже ждал Макс и женщина лет сорока с небольшим. «Эдита Ларенц», — представил её и Жен. Она приехала с посольством, как наша Эльтере. А это мой друг Тед и его Эльтере Лали. «Очень приятно», — ответила женщина с сильным акцентом. «Сразу столько визитов. На первый взгляд Тассет очень гостеприимен». «Жаль, что только на первый», — ответила Жен. Мы сели за стол. Я нет-нет докосилась на Макса, пытаясь разглядеть его силу, но не получалось. Мы ведь не были связаны. Госпожа Ларенс рассказывала об их дороге в тасет Ари и Жен не мешали её повествованию, а я любовалась их парой. Они очень гармонично дополняли друг друга, а ещё украдкой обменивались взглядами, будто поцелуями. Любовь. «Ты уже сообщила Стефану о своём приезде?» — как раз спрашивал Тед у арет «Я ездила к нему», — ответила она. «Брат, как всегда, мрачен». и чем то занят он приезжал к нам около шести тед задумчиво смотрел в свою тарелку узнал что мы слали активно участвуем сама понимаешь в чем и хотела разобраться но мне кажется мы только больше запутались а так вот от кого он приехал такой мрачный ари так активно махнула вилкой что горошина сорвалась с зубца и полетела по столу ой В общем, завтра-послезавтра мы с Эженом ещё раз навестим моего братишку. Да и с вами хотелось бы поболтать не в посольстве, а в более домашней обстановке. «Приезжайте к нам в гости», — вклинилась я, а Тед нахмурился. «Не хотел, чтобы автомобиль посла видели у нашего дома?» «Хорошо», — ответила арет «Только нам бы какую-то официальную причину, чтобы не навести на вас подозрения. У меня есть сеть салонов красоты». Я работаю с внешностью, так что ты вполне можешь приехать ко мне на личный прием. Обычно я не принимаю клиенток дома, но для тебя сделаю исключение». Я говорила, как капризная тассетская барышня, и Ари тут же подхватила. «Ну, не знаю. Я, конечно, много слышала о твоих успехах, но проверить лично не помешает. Так и быть, приеду». И мы обе рассмеялись, а я снова покосилась на Макса. С его щекой можно было бы поработать. Конечно, я не уберу ожог полностью, но точно могу сделать бледнее и уменьшить. А там, как знать. Надо сказать Арии и Жену, пусть намекнут Максу, что ко мне можно обратиться. А то вдруг лезу не в своё дело. Как ни странно, я чувствовала себя комфортно в обществе этих людей, несмотря на то, что виделись мы впервые. Даже Тед расслабился и начал улыбаться. А в последнее время он был сам не свой. Поэтому мы разошлись довольные друг другом. Эжен и Ари проводили нас до ворот и попросили открыть их, мол, решили прогуляться. А мы незаметно вышмыгнули прочь и домчались до автомобиля. Час был поздний, и Тед не стал скрываться. Просто сел на заднее сиденье, где были затемнённые окна. «Мне понравились твои друзья. Такая милая пара», — говорила я, пока мы ехали домой. «Да, согласен», — откликнулся Тед. «Они хорошие люди. Жаль, что Тассет оставил такой отпечаток на их жизнях». «Разве только на их?» Тед отрицательно покачал головой и на миг коснулся кулона, который всегда носил на груди. Я знала, что это подарок Деи. Тед хранил его с самого детства и никогда не снимал. «Думаю, и Жену есть что сказать нам», — задумчиво произнёс друг. Что задумал его сон? Неужели и правда решился на открытое противостояние с стасетом «Всё может быть», — ответила я. Слабо верится. Но раз и жен, и Ариет здесь, это предположение кажется мне наиболее вероятным. Послушаем. И позвони Джеффу, расскажи об их приезде. А то у меня сегодня планы на вечер. «Какие?» — удивилась я. «Личные», — усмехнулся Тед. «Пойду присматриваться к новой Ильтере, так что я выйду здесь. Остановишь?» До нашего дома оставалось всего два поворота, поэтому Тед был уверен, что я благополучно доберусь до особняка. А вот я забеспокоилась. «Может, не надо?» «Увидим», — ответил он. «До утра, Лали». «Береги себя». «Обязательно». И черный лис... Выскользнул в ночной сумрак. Не нравилась мне затея Теда, как, впрочем, и всегда. Но я знала, что его не переубедить. Оставалось только довериться чутью моего черного лиса и позаботиться, чтобы ему всегда было куда вернуться.